Он замолчал, всматриваясь вдаль. Расходящее солнце как раз осветило крыши храмового города. В этот ранний час на улицах только появлялись первые редкие прохожие. Дворцы-вельмоши оставались погруженными в глубокий сон. На бусардар первым из обитателей дворцов встречал новый день. Думы мешали ему заснуть. Несмотря на усталость от вчерашней поездки. Всю ночь он так и не сомкнул глаз и едва забрежил рассвет. Он сразу же откинул занавес и в томительном беспокойстве стал обозревать окрестности. Ему был знаком почти каждый дом в округе. Он узнавал пышные дворцы сыновников, богатые палаты вельмож, внушительные торговые дома, конторы менял-растовщиков, величественные здания финикийского корабельного сообщества, зимние и летние дворцы увелонской знати, обширные парки и площади, высокие фонтаны и тихие пальмовые аллеи. Но всё это представлялось ему как в тумане. Он ясно видел одну лишь агилу. И к ней обращал слова ненависти. «Один из нас спадет!» — продолжал он страстным шепотом. «И хотя я борюсь с твоим могуществом в одиночку, я должен победить на восходе солнца. Клянусь в этом божественной...» Он запнулся. Хотел привычно присягнуть божественный Иштар из Арбеллы, но разум уже отказывался верить в богов. Прищурив глаза сквозь сомкнутые ресницы, он с ненавистью глядел на храмовый город. Не раз ему вспоминалась публичная казнь славного Синиба у ворот смерти. Вот и сейчас он явственно видел, как расплавленный свинец шипел в горле осуждённому. "Кляну ж же тебе, Синиб!" восклицал он, "и тебе на наи, всё ещё безутешно оплакивающий его. С этими словами он задернул окно, чтобы свет не бил в глаза, и застыл, вцепившись руками в занавес. На бусардару приходилось вести великую борьбу не только с своими врагами, но и с самим собой. Всё в нём тепело бурлило, дрожало от нетерпенья. У него не было, пожалуй, ни одного настоящего друга во всей Авелоне. Ленивые знати и алчные жрецы настраивали против него простой люд. Все ее слухи, будто на бусардар по своему легкомыслию хочет ввязаться в войну. Ему не с кем было поделиться своими замыслами. На его стороне был царь, но много ли от него проку. Если царь ищет утехи только в хмельном разнозданном веселье, царь переменчив, коварен и капризен, словно женщина, Как полагаться на царя, если бы можно склонить на свою сторону льстивой улыбкой и превратить в заклятого врага словом правды. Набусар до ружи не раз убеждался, что при нём Валтасар настроен воинственно против Эсагивы, но верховному жрецу ничего не стоило вкратчиу меричами восстановить Валтасара против целого Ловилона. Непостоянство не единственная слабость царя. Ненавидя чужеземцев, Валтасар в то же время покровительствует финикийцам, потому что сановник, ведущий торговли и дорожным сообщениям, имеет долю в прибылях финикийского корабельного сообщества и внушил Сарю, будто вот из всех чужеземцев, живущих в Вавилоне, одни финикийцы искренне преданны державе и стоят интересы Вавилона превыше своих. Лихаимцы, судьи могут приговорить к смерти достойнейшего из граждан, и царь утвердит и говорит: "Достаточно распустить слух, что обвиняемый готовил покушение на сову царя. Вэлтесар без колебаний принесёт в жертву кровавым богам прекраснейших юношей и девушек Вавилона, и если жрецы объявят, что такая жертва отвратит беду от его державы, Словом Волтосара легко верит всякой вздорной молве. Поэтому на Бусардар и не может найти ни опоры, ни понимания, когда речь идёт об укреплении обороны. Волтосар обещает поддержку, но никогда нельзя быть уверенным, что царь сдержит слово. И всё же этот слабый царь единственная надежда на Бусардара. С такими мыслями он бессильно выпустил из рук занавес и обвёл глазами роскошное убранство своей апочевальни, мерцавшее в неровном свете масляных светильников.